Глава четвертая. «Синий кот». Элиас не преувеличивал. «Печать — это чертовски больно. Будто кожу сдирают живьем». Белые от волнения ученики друг за другом прикладывали пластины с гербом колледжа к щекам. Метры в наполовину черных, наполовину белых плащах беззвучно произносили заклятие, впечатывая женскую фигуру с крыльями в плоть. Металл загорался яростным огнем и становился единым целым с нашими лицами». Алая клеймо сверкало пару минут, прежде чем боль стихала. Глаза щипала от невыплаканных слез, но я не показала слабость. Как и остальные четыре с лишним десятка первогодок, выстроившихся у края обрыва перед порталом, наполненным бело-голубой дымкой. Новоиспеченные ученики потирали щеки и бросали на меня и троих мне подобных несовместимых магов презрительные взгляды. Нормальным первогодкам было, как и положено, по 13 лет, а большинство из нас выглядели дылдами. Мы четверо не спешили знакомиться, чтобы сильнее не раздражать полноценных магов. Однако изучали друг друга пристально, скользили взглядами по лицам и одежде. Меня особенно заинтересовала девочка-ровесница с густыми неестественно красными волосами до пояса. Я могла дать на отсечение пару пальцев, что в будущей сокурснице заложена огненная магия. Мальчишки выглядели обычными. Толстячок-брюнет на год полтора старше производил впечатление простофили. Но внешность могла быть обманчивой. Полуцветы впитывают настороженность с молоком матери с ранних лет, понимая, что доверие непозволительная роскошь. Второй паренек, единственная тринадцатилетка в разношерстной компании, выделялся разве что длинным носом и мышиного цвета волосами, которые не мешало подравнять. Прошу внимания, заговорил один из метров. Его коллеги, как старшие ученики, миновали портал. Первогодок традиционно перемещали в колледж последними. При одном взгляде на сидящего мужчину с умными черными глазами мне стало спокойнее. Было в благородных чертах что-то надежное, умиротворяющее. «Меня зовут Рэм Дюваль. В Гвендерлин я преподаю историю цветовой магии. Заклятия помогаю отрабатывать лишь темным магам, независимо от дополнительных цветов. Сегодня я ваш гид по замку и проводник к близнецам». Построенному ряду пронесся вздох предвкушения. Всем мне терпелось заглянуть в зеркала. Мальчикам в правое, девочкам в левое. По моей спине галопом проскакала стайка мурашек. Я внезапно осознала, что не хочу встречаться с близнецами на глазах у остальных. Вдруг опять случится казус. Хватит неприятностей для одного дня. «Встаньте в очередь», — распорядился мэтр Дюваль. «Подходите ко мне по одному. Каждый должен расписаться в ведомости в подтверждение, что вы получили печати. Ставьте подписи и прыгайте». Постарайтесь приземлиться на обе ноги. Первый раз это редко кому удается. Если получите травму, ждите с левой стороны. Вас проводят в целительский блок, остальные сразу направо». Толстячок полуцвет испуганно крякнул, опасаясь, что окажется в рядах травмированных. Мелкий мальчишка с мышиной шевелюра приуныл, принялся оглядывать лица остальных в поисках признаков слабости. «Мне самой не понравились наставления». Мэтр мог дать пару советов, как правильно пересекать портал, сгруппироваться, например, а не пугать учеников целебными процедурами. Мы четверо оказались у обрыва последними. Пускай полноценные сигают в портал, хоть головой вниз, хоть пятой точкой, мы подождем. Все равно нас и к зеркалам раньше них не подпустят. «Ну, кто первый?» — спросил мэтр, вопросительно приподнимая брови правую чуть выше левой. Толстячок попятился, мелкий судорожно задышал. Никому не улыбалась оказаться одному в окружении первогодок. Пока остальные полуцветы догонят, от первопроходца мокрого места не останется. Впрочем, мне-то чего бояться. Трелистник наглядно продемонстрировал возможности. Я приготовилась открыть рот, но красноволосая девчонка опередила меня. «Я пойду». Она бесстрашно шагнула к метру. «Имя?» «Агния Бертон». Девчонка расписалась в ведомости, заговорчески подмигнула нам и бесстрашно сиганула в портал только подошвы коричневых туфель сверкнули. Я подошла к Дювалю следующей, представилась и взяла зачарованное перо, способное писать без чернил. Пристальный взгляд я почувствовала кожей. Мэтр, не стесняясь, изучал меня, проникая сквозь плоть глубоко в душу. На Агнию он так не смотрел. И ни на одного другого ученика тоже. Значит, педагогу известна моя история. Наверняка гадает, не спалю ли я древний замок, проснувшийся черной магией. «Добро пожаловать в Гвендерлин, Лилит!» — улыбнулся Дюваль. Я встала у бело-голубого портала, глубоко вздохнула и... не прыгнула. Внезапно охватил необъяснимый ужас, леденя кровь. Я явственно осознала, что не хочу в магический колледж. Он — не просто чужеродная территория, а враждебная или даже смертельно опасная. «Лилит?» — насторожился мэтр. Я яростно сжала зубы. «Послать бы все к демонам!» Колледж, педагогов, магию. Но выбор прост — Гвендерлин или темница. Здесь есть хотя бы шанс выжить. «Чтоб тебя!» — обратилась я неизвестно к кому и нырнула вниз, будто в прохладную речку, огибающую родной поселок Бирюзовый. С переходом вышла неувязочка. Я не упала, но приземлилась, как корова. Пошатнулась и принялась махать руками, чтобы удержать равновесие. Будто лететь собралась, прямиком домой. В убегающем в обе стороны коридоре небесного цвета поджидала Агния, с видом победительницы. Рядом сидели двое мальчишек. Один согнулся пополам и держался за живот, второй схватился за нос, между пальцами сочилась кровь. «Они неудачно приземлились», — сообщила красноволосая девчонка, сделанным равнодушием. Но я не сомневалась. Полноценные юные маги устроили полуцвету теплый прием и поплатились за это. Из бело-голубой дымки выпал еще один нестандартный ученик, Неуклюже толстячок-брюнет. Приземлился на четвереньки, но и в таком положении не удержался. Растянулся во весь рост, царапнув подбородок. К счастью, не сильно. Не успел он подняться, черту пересек еще один наш собрат. Мальчишка с машиной шевелюрой продемонстрировал чудеса стойкости, словно всю жизнь сигал через порталы. Последним прибыл мэтр Дюваль. Смерил насмешливым взглядом поверженных дрочинов, но помощи не предложил и о причинах травм спросить не соизволил. Велел нам четверым следовать за ним. Я поплелась в хвосте, даже толстячок оказался резвее. Дурное предчувствие усилилось и копошилось внутри, как насекомое с множеством ножек. Коридор небесного цвета петлял и извивался, пересекался с другими — красным, зеленым и коричневым. Стены украшали подставки с цветами и картины. Я плохо разбиралась в живописи, но каждое полотно в массивной раме точно стоило немало золотых монет. На нас сверху вниз взирали нарисованные маги в черно белых плащах. Наверняка бывшие ученики, добившиеся выдающихся успехов. «Пришли!» — оповестил мэтр Дюваль, минут через пять, останавливаясь у резных голубых дверей. «Подождите здесь! Вам рано заходить в зал!» Педагог шагнул внутрь. На мгновение мы услышали шум сотен возбужденных голосов. Толстячок приподнялся на цыпочки, чтобы разглядеть происходящее, пока двери не закрылись. Агния недовольно прищурилась и покачала головой. Ей не нравилось особое отношение полноценных магов. «Они заглядывают в зеркала!» — пискнул младший мальчишка и добавил, потупив взгляд. «Нас запустят в последний момент!» «Откуда знаешь?» — спросила Огня Сурова. «Старший брат предупреждал. Ему тоже пришлось торчать перед закрытыми дверями?» Мелкий замотал головой, став пунцовым. «Нет, Лайден обычный, не такой, как мы, — Он смущенно примолк. «Как тебя зовут?» поинтересовался толстючок, чтобы снять неловкость. «Лиан! Лиан Прентис! А тебя? Шем Вертью!» Я произнесла имя под вопросительным взглядом Агнии. Ей представляться не требовалось. Все слышали, как она назвала себя возле портала. Больше мы не сказали ни слова, хотя проторчали в коридоре больше часа. Каждому было, что рассказать о себе. Жизнь любого полуцвета не сахар. Но мы не знали друг друга, и время для откровения не пришло. Когда Дюваль наконец распахнул дверь и сделал приглашающий жест рукой, моя нервозность достигла апогеи. Я с трудом сдерживалась, чтобы не удариться в панику. Вдруг черная магия вновь хлынет потоком. Что делать тогда? Кричать «Спасайся, кто может!» Мэтр все понял без слов. Обвел нас улыбчивым взглядом, положил ладонь на мое плечо. «Не переживайте», — успокоил он. «Жаль, вы пропустили казусы, случившиеся с вашими будущими сокурсниками перед зеркалами. Сомневаюсь, что вам четверым удастся побить сегодняшние рекорды». Не знаю, что придало сил. Уверенный голос дюваля или тепло сильной ладони, но дышать стало легче. Остальные тоже немного оттаяли. Лицо Шема утратило сочный салатовый оттенок. Лиан выдавил полуулыбку. Одна Агния и бровью не повела. Она не боялась встречи с близнецами на глазах у полноценных. Или же просто плевала на чужое мнение? На середину разноцветного зала мы прошагали под любопытными взглядами сотен глаз. Здесь собрался весь колледж. Ученики и педагоги наблюдали за нами, будто за зверушками, и гадали, какие проблемы мы способны преподнести. Я физически ощутила волну неприязни. Многие истинные маги считали, что полуцветов следует топить после рождения. Ненавижу всех. Вот бы оказаться дома, рядом с мамой. Единственной могиней на свете, принимавшей меня такой, какая есть. Я быстрым взглядом обвела кресло преподавателей. Седой пожилой мужчина с куцей бородкой, наверняка директор Ив Брит. Лицо суровое, словно из камня вытесанное. Неподалеку устроился мерзкий щеголь Алекс Риц, приезжавший по мою душу в герцогский замок. Презрительную усмешку невозможно не узнать. Остальных метров я прежде не видела. Мелькнуло лишь одно знакомое лицо. Почти знакомое. Эмилио Вансероса, как и младший брат Элиас, внешностью пошел в мать, герцогиню Викторию, но он не выглядел надменным как родственники. Кто первый? спросил Дюваль. Мальчишки попятились под смешки остальных учеников. Я не сдвинулась с места. Вперед, как у портала, вышла агния, равнодушно передернув плечами. Весь вид ее свидетельствовал о пренебрежительном отношении к полноценным. Влевое, подсказал Дюваль шепотом. Я впервые посмотрела на близнецов. В них и правда было что-то притягательное. Два черных стекла в серебряной оправе соединяли искусственные ветви. Зловещими зеркала не выглядели, но и величественными я бы их называть не спешила. Они мне не понравились. В голову б точно не пришла мысль заглядывать в них посреди учебного года. Хватит и сомнительного знакомства. В зале повисла тишина предвкушения. Всем не терпелось узнать, что покажут близнецы Агнии. Полноценные ждали провала красноволосой девчонки. Они не сомневались, что полуцветно портачит. А потом? Потом разноцветное помещение наполнило шквал взволнованных голосов. По черному стеклу прошло яростное пламя. Очень опасное на вид, но оно осталось внутри. Ни одна искорка не выскочила. Агния повернулась к полноценным и усмехнулась. Мол, рискните, подойдите. Мало не покажется. Следующим у близнецов оказался Шем. Не по собственной воле. Деваль сам выбрал жертву, подтолкнул толстячка вперед. Вправое, напомнил Мэтр. И вовремя. Паренек, забывшись, направился к левой женской половине. От страха у бедолаги шевелились волосы. Он вытер с лба под рукавом и обернулся. По залу снова пронеслись смешки, но деваль предостерегающе поднял ладонь, и они смолкали. Жаль, Мэтру не удалось столь же легко стереть ухмылки с губ и потушить презрение в глазах учеников. Шем тяжело вздохнул и сжал кулаки. Будь его воля, кинулся бы наутек, но пришлось остаться, пересилить ужас и посмотреть в черное стекло. Сначала показалось, что ничего не произошло, и зеркало не откликнулось. По рядам пронесся шепоток. Полноценно вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть, что творится у близнецов. Вдруг кто-то присвистнул. «Смотрите! Смотрите! Ого!» Чернота в зеркалах стала еще гуще. Они скопили всю злую энергию на свете и готовились выплеснуть наружу, погубив каждого, кто окажется в пределах досягаемости. Я с трудом поборола желание прикрыться руками, но чернота, как и пламя огня, осталась внутри. Зато из стекла повалил густой дым, черный, как на пожарище. Зал заполнили испуганные вскрики. Не каждый день ученикам доводилось видеть рождение мощного черного мага, тем более внешне Шем абсолютно не подходил для этой роли. Паренек и сам струхнул, шлепнулся на пятую точку и пополз от близнецов прочь. Но на этот раз никто не посмел смеяться. Зловещая демонстрация встревожила полноценных всерьез. Следующий, распорядился Дюваль и кивнул Лиану. На располагающем лице Метра промелькнула озабоченность. Реакция зеркал на Шем стала сюрпризом и для него неприятным сюрпризом. Лиан бочком приблизился к близнецам, крепко зажмурился опасаясь как бы достопримечательность Гвендерлин, и его не облагодетельствовало жутью. Дюваль сердито кашлянул. Мальчишке пришлось приоткрыть один глаз, приобретший золотистый оттенок, затем второй. Зеркала податливо откликнулись. Но обошлось без переполоха. По стеклу пробежали бело-зеленые полосы, в воздухе запахло лекарством. Чем-то горьким, вроде мяты или полыни. Память нарисовала тетку Дот, глотающую настойки по любому поводу — В доме вечно витали ароматы всевозможных трав. «Лекарь?» — улыбнулся Дюваль. «Неплохо, неплохо. Ты следующая, Лилит?» Из-под ног выбили почву. Я покачнулась, к горлу подкатил ком, затрудняя дыхание. Если Шем умудрился перепугать полноценных, что случится, коли моя темная магия, способная выжигать землю, проявит себя во всей красе? «Смелее!» — поторопил Мэтр. Душа протестовала, советуя не приближаться к близнецам, но едва я сделала первый шаг, вперед потянула магнитом. Ноги ускорились в обход разума. Мгновение, и я увидела отражение с непривычно ядовито-бирюзовыми глазами цвета неестественного, отталкивающего. Но я мгновенно позабыла о нем, нервно вглядываясь в стекло. Странное ощущение. Панический страх отступил, тревога осталась. Теперь я опасалась не того, что могли вытворить зеркала — Я боялась их самих. Кто-то наблюдал изнутри, изучал, прощупывал, с намерениями отнюдь недобрыми. Руки зачесались схватить что-нибудь тяжелое и швырнуть в стекло, пусть разлетится в дребезги, как домашнее настольное зеркальце после близкого знакомства с черной кошкой Тирой. Близнецы не торопились с вердиктом. В зале повисла кладбищенская тишина. После Шема все замерли в нервном ожидании, не смея потешаться. Но это оказалось затишьем перед бурей. Стекло не потемнело сильнее, как у толстячка, и не продемонстрировало других цветов. Раздался неприятный щелчок, и из зеркала на пол плюхнулся темно-синий мяч. Прокатился пару шагов и обзавелся лапами, хвостом и головой с острыми ушами. На меня взглянули серебристые глаза. Я в ужасе попятилась под оглушительный хохот полноценных. «Да чтоб вас всех!» От зловещих близнецов я ожидала чего угодно — взрыва, смерча, торнадо. Но точно не появление кота, не нормального окраса. Аккурат подстать полуцвету. Живность тем временем рванула ко мне. Остановилась, понюхала ногу и принялась тереться громко мурлыкая. Я сжала зубы, с трудом подавив желание закрыть лицо ладонями, чтобы не видеть глумящихся лиц. Вот бы сквозь пол провалиться. Вместо злого смеха чудились громовые раскаты. Обида вонзила острые когти в плоть. В отличие от Агнии или Шема, я в глазах полноценных не представляла угрозы. Плохо. И опасно. Покровительство герцогини Вансероса и подаренный трилистник не спасут. Я смотрела на хохочущих учеников и чувствовала себя ничтожеством. Игрушкой в чужих руках, глупой бабочкой, намертво прилипшей к паутине. Среди веселящихся магов мелькнули белокурые локоны Свена Фаули. Он смеялся, как и все. Кривил благородные черты, наслаждаясь казусом, и я, пообещавшая себе держать эмоции в узде, дала слабину. Воспоминания потянулись легкой ниточкой от лживых ласковых слов скучающего в каникулы наглеца до фальшивого свидания в герцогском замке и медведя, поднимающего лапу для удара. Я как на его увидела ярость в черных глазах зверя и камень бросают в воду, и от него разбегаются круги все шире и шире. Они жаждут захватить максимум пространства, добраться до противоположного берега. Поддавшись нечаянной злости, я стала тем самым камнем. Узел, завязавшийся в груди, рассыпался в прах. Во все стороны хлынула энергия, мощная и темная. К счастью, неразрушительная, вроде той, что дома выжгла траву. Однако полноценным хватило и легкого выброса, чтобы в панике броситься в рассыпную. Они толкали друг друга, стараясь поскорее выбраться из темно-коричневого тумана. Кто-то хныкал, кто-то чертыхался. Крупный парень в перекосившемся плаще споткнулся и плюхнулся под ноги двум девочкам. Одна с длинными русыми косичками с визгом кувыркнулась через него. Вторая почти удержалась, но кто-то толкнул ее между лопаток, и она повторила подвиг подруги. «Хватит!» — заныл толстяк. Коленка девочки пришлась в упитанный бок. «Разлегся, уволень!» — прошипела та в ответ. У двух дверей, ведущих в коридор, образовались заторы. Широкие проемы не справлялись. Желающих выбраться наружу оказалось многовато. Ругательства звучали все громче. Последней каплей стал громкий звук, похожий на свист хлыста. Кто-то еще оплошал и не сдержал выплеск магии. Вверх повалил сизый дымок, и все, кому не посчастливилось оказаться в зоне поражения, закашлялись до хрипоты. «Прекратить!» — перекрыл шум властный голос. Директор Ив Брит поднялся из кресла и визирал на происходящее с яростью. Некрасивое лицо, недавно казавшееся спокойным, стало опасным. Поднимет старый мак руку, и от древнего учебного заведения камня на камне не останется. «Успокоиться!» — приказал директор, чуть понизив голос. Требование все равно прозвучало громом из-за тишины внезапно воцарившейся в зале. Ее нарушал только приглушенный кашель жертв в магической атаки. «Развиться на пары!» «Взяться за руки! Выходить медленно!» «А ты!» — взгляд холодных, выцветших глаз устремился на меня. «Подойди ближе!» Прежде я не подозревала, что выражение «сердце в пятке ушло применимо к реальной ситуации. Может, оно трепыхалось и не в пятках, и не возле щиколоток, но на уровне коленок точно. Еще бы! С первой попытки разогнала весь колледж. Интересно, за такое выставляют прочь без права на второй шанс или запирают в темнице, как страшал мэтр Риц. «Спокойнее, девочка, спокойнее», — проговорил мэтр Брид, сбавив обороты. Сообразил, что гнев, обрушенный на мою голову, кончится очередным фортелем. Я шла к директору, считая про себя до двадцати. Не самое плохое средство для подавления гнева. Как же я ненавижу их всех. Полноценных, уверенных, что я недостойна находиться в замке, видевшем становление величайших магов прошлого и современности. Шаг. Еще один. Ненависть — мой враг. «Ближе, ближе. Я ручей. Спокойная вода, бегущая между камней. Выцветшие глаза директора не предвещают добра. Но мне нет дела ни до чего на свете. Я утекаю прочь, оставив оболочку». «Лилит Вейн», — протянул мэтр Брит. «Полуцвет», — добавила я мысленно. «Ты ведь понимаешь, что нужно учиться контролировать эмоции». — спросил директор, беря меня с длинными пальцами за подбородок, как недавно герцогиня Виктория. «Твоя сила опасна, девочка. Ты же не хочешь причинить другим вред и тем самым искалечить жизнь себе?» «О, да! Я прекрасно расслышала угрозу!» «Не хочу!» — шепнула с трудом. «Не беспокойтесь, директор!» — вмешался мэтр Дюваль, складывая руки за спиной. «Я помогу юной леди обуздать гнев!» «Думаю, этим займусь я», — перебил Эмилио Вансероса. «Но...» — Дюваль удивленно приподнял брови. «Мэтр Брит», — средний герцог не заметил попытки вставить возражение. «За Лилит отвечает моя семья. Как темный маг, я в состоянии справиться с выбросами силы этой ученицы». Директор поочередно посмотрел на подчиненных, взвешивая что-то в уме. «Хорошо», — изрек он с покровительственными нотками. «Будь по-вашему, Вансероса. Проводите подопечную до сектора полуцветов, и пусть заберет свое... Э, имущество». Мэтр Брит взмахнул рукой, и я растерянно посмотрела под ноги, не понимая, о чем речь. синим мордой обиженно глянули серебристые глаза. «Ох, я совершенно забыла о коте». Энергетический выплеск взбудоражил и его. Шерсть стояла дыбом, делая животинку еще несуразнее. суразнее, пушистый хвост напоминал щетку. «Идем, имущество!» Я подхватила кота. Средний герцог молчал всю дорогу до сектора полуцветов. Шел рядом, о чем-то сосредоточенно раздумывая. Может, жалел, что вызвался в наставнике? Герцогиня Виктория и ему велела оберегать мою несносную персону. Он согласился, а теперь гадал, какими неприятностями обернется покровительство. Я слишком устала, чтобы останавливаться на этой мысли или любоваться замком. Радовалась, что по пути не встретился ни один ученик, хотя это странно. Не слегли же они разом, искупавшись в тумане. Все на ужине в главной столовой, угадал мысли Мэттер. Полуцвета питаются отдельно. В своем секторе, во избежание, э, сама понимаешь. О, да, я понимала. Нашлось бы немало желающих попрактиковаться на нашем брате за столом. Тарелку с супом на голову напялить магическим способом, или какой другой едой форму изгадить. Так и исхудать недолго, если каждая трапеза превратится в сражение за неприкосновенность одежды и всех частей тела. Мы остановились у разноцветной двери с черно-белой ручкой. «Твой новый дом, Лилит», — объявил Эмилио Ван-С-росса. «Сектор заколдован. Полноценным не войти для их и вашей безопасности. Жду тебя здесь завтра в семь утра. Лучше остужать гнев до занятий. Согласна?» «Да, мэтр», — покорно вздохнула я, поглаживая вырывающегося кота. Ему не терпелось оказаться за дверью. Мне тоже, чтобы скрыться от пронзительных стальных глаз точь в точь, как у его матери, герцогини Виктории. Но торопилась я напрасно. В просторной столовой особого сектора шел ужин. За овальным столом собралось два с лишним десятка подростков, включая моих новых знакомых — Агнию, Леона и Шема. На меня одновременно глянули множество глаз самых своеобразных и немыслимых оттенков. Из-за стола поднялся высокий парень с волосами цвета меди. Глаза отливали серебром, как у моей новой живности, но не столь ярко. «Меня зовут Кайл Нестор. Я староста полуцветов», — представился парень и добавил строго. «Тебе сегодня нет здесь места, Лилит. Ты наказана за выброс черной энергии. Сожалею, но таковы правила. Не беспокойся, голодной ты не останешься. В спальне ждет сухой паек. Кота тоже покормят. Теперь уходи. По винтовой лестнице и направо. Комната номер семь. Жить в ней будешь с Агнией и Бертом. Следовало что-то ответить. Например, что я все понимаю, раз таковы правила. Или пожелать приятного аппетита. Но день выдался невыносимо длинный и трудный. Я устала и не до конца остыла. Вдруг выплесну новую волну темной энергии при попытке пообщаться с себе подобными, не пожелавшими со мной поужинать. Не сказав ни слова, я опустила кота на пол и пошла к лестнице. Спальня встретила тишиной и полутьмой. Впервые за день я почувствовала себя в безопасности. Огляделась. Шкафы для книг и одежды, два кресла, две кровати. Одна с красной постелью, другая — синей. Мой дорожный сундук стоял у второй. Странно. С огненной силой огней все понятно, но мой второй цвет неизвестен. Или это совпадение? Я достала из сундука ночную сорочку, которую предусмотрительно положила сверху, проглотила сладкую булку из сухого пайка и подошла к окну со стаканом апельсинового сока в руке. За стеклом простиралось беспокойное море. Оно не сливалось вдали с горизонтом, а терялось в сером густом тумане. По небу ползли мрачные, почти черные тучки, но унылый пейзаж не усугубил плохое настроение. Наоборот, придал моральных сил. Погода отражала эмоции. Лежа в постели, глядя в потолок, я думала о маме и ее теплых руках. Вспоминала черную кошку Тиру и вечно недовольную Дот. Сейчас я тосковала даже по ненавистному виду на холме, по замку клана Вансероса, где начались мои беды. Он мне и приснился. Серые башни тянулись в ночное небо. Над ними разноцветными огнями громыхали фейерверки, не давая спать ближайшим поселкам, особенно нашему, бирюзовому. Вся округа гуляла на ежегодном карнавале, длящемся неделю. Внезапно сон изменился. Я оказалась в темном коридоре с подсвечником в руке, как и несколько дней назад. Вновь шла ночарующий голос, шепчущий мое имя шаги заглушал ковер. Кто-то звал меня, жаждал встречи, давно и отчаянно. «Мяу!» Я с громким возгласом села на постели и завертела головой. Возле подушки разлегся синий кот. Он укоризненно смотрел немигающими серебристыми глазами. «Мяу!» — повторил кот сердито. «Что?» — возмутилась я. «Просто странный сон!» «Лилит!» — шепнул чей-то голос. Тихий, потусторонний, пробирающий до мурашек. «Ты моя! Лилит София Вейн!» Я впечаталась спиной в стену, не понимая, сплю я или бодрствую.